Глава 25. Гэри Селдон на старомодный манер известил Юга Амариля о своем приходе, постучал в дверь. Юга оглянулся. "Гэри, как приятно тебя видеть. Мне следовало бы заходить почаще. В старые добрые времена мы почти не разлучались с тобой. А теперь мне приходится заботиться о сотнях людей. Тут, там, везде и повсюду". Это мешает нам видеться чаще. Новости слышал? Какие новости? Хунта собирается ввести подушный налог, и немалый, кстати говоря. Завтра об этом будет объявлено по Трентервидению. Для начала налог введут на Трентери, а во внешних мирах пока подождут. Это меня несколько огорчает. Я-то надеялся, что налог будет введен одновременно по всей империи. Но очевидно, я все таки слишком старательно призывал генерала к осторожности. Хватит и трентера, сказала Мариль. Внешние миры прекрасно поймут, что не сегодня-завтра дело дойдет и до них. Теперь остается только ждать и смотреть, что случится. Начнётся дикий крик, как только будет передано официальное сообщение. Начнутся демонстрации еще до того, как налог будет введен фактически. Ты уверен? Амариль включил главный радиант и быстро нашел нужный участок. Сам посуди, сути, Гэри, уж и не знаю, как это можно интерпретировать иначе, ведь этот прогноз сделан при наличии тех самых специфических условий, которые имеют место сейчас. Если этого не произойдет, значит, вся наша работа над психоисторией Мартышкин труд, а я отказываюсь в это верить. Постараюсь набраться мужества. Улыбнулся Селден. Юга, скажи, как ты себя чувствуешь в последнее время? Да нормально. Практически нормально. А ты-то сам как? До меня дошел слух, будто бы ты собрался на пенсию. Даже Дорс что-то в этом роде сказала. Не обращай на Дорс внимания. Она сейчас говорит все, что угодно. Ей в голову втемяшилась какая-то ерунда. Будто бы проекту грозит опасность. Какая опасность? Лучше не спрашивать. Просто пунктик какой-то, и разговаривать с ней стало совершенно невозможно. Видишь, как мне повезло, что я холостяк?» — Ухмыльнулся Амариль и спросил потише. А если ты действительно соберешься в отставку, какие у тебя планы на будущее, Гэри? Ты займешь мое место? Какие у меня еще могут быть планы? Амариль довольно улыбнулся.